Двести девяностые, август двадцать седьмой. И уже не представление себя вместе месте далеком или где-нибудь, но в сознании этого места внутри себя. Все внутри, там ищите. И Царство Божие там, Христос и Храм Духа в себе самом, внутри. Осознается то, к чему устремена мысль. Быть в духе со мной значит в себе осознать мое незримое присутствие. Дух вне временен и внеместен, вне трехмерного пространства. В мирах высших измерений все здесь и все ныне. Не подчинен дух законом трехмерного мира, и в этом свобода его. Потому все преодолевается и в сознании, то есть внутри себя, то есть в духе. Внутри, в духе надо достичь, прежде чем достижение может утвердиться вовне. В себе носит успех человек.